Новички сильно недолюбливали свое прозвище. Они замешивали тесто на сухих дрожжах, и это проводило резкую грань между ними и старожилами, которые ставили хлеб на закваске, потому что дрожжей у них не было. Но все это, между прочим, жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность.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 раздираемые на клочки, налетевший на нее сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга, и каждый раз он завистливо поглядывал на белого клыка. Сторожилы форта прозвали этого человека Красавчиком. Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как Красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало. Поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище —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 Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он надал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его